Однако влияние такого рода распорядков, в смысле понижения заработной платы против ее естественного размера, далеко не так ощутимо, как влияние и в смысле повышения. В последнем случае это влияние может держаться несколько столетий, тогда как в первом оно не может продолжаться дольше, чем пока жива известная часть работников, воспитанных в данном промысле в эпоху его процветания. Когда эти лишние работники исчезнут с лица земли, число тех, кто будет вновь подготовлен к данному производству, будет соответствовать действительному спросу. Только такая насильственная политика, какая существовала в Индостане или в Древнем Египте, где всякий человек в силу требований религии был обязан следовать промыслу своего отца и перемена занятий считалась ужаснейшим святотатством, Только такие распорядки могут на несколько поколений понизить в какой-либо отрасли производства заработную плату и прибыль ниже их естественного размера. Вот все, что мне кажется необходимым отметить в настоящее время по вопросу об отклонениях, случайных или постоянных, рыночные цены товаров от их естественной цены. Сама естественная цена товаров изменяется вместе с естественным размером каждой из ее составных частей – заработной платы, прибыли и ренты. И в каждом обществе этот размер изменяется в соответствии с общим положением страны, с ее богатством или бедностью, с ее процветанием, застоем или упадком. В четырех следующих главах я постараюсь выяснить, возможно, полнее и яснее, Причины этих разнообразных изменений. Во-первых, я постараюсь объяснить, каковы обстоятельства, определяющие естественный размер заработной платы и каким образом на этих обстоятельствах отражаются богатство и бедность, процветание, застой или упадок общества. Во-вторых, я постараюсь показать, каковы обстоятельства, влияющие на естественный размер прибыли, и каким образом на них отражаются соответственно изменения в состоянии общества. В-третьих, хотя денежная заработная плата и денежная прибыль очень различны в различных областях приложения труда и капитала, но, по-видимому, существует известное обычное соотношение между выраженными в деньгах размерами как заработной платы, так и прибыли в различных отраслях приложения капитала. Это соотношение, как будет выяснено ниже, зависит частью от свойства различных отраслей промышленности, частью от законов и распорядков, существующих в данном обществе. Но, завися во многих отношениях от законов и распорядков, это соотношение лишь очень мало зависит от степени богатства или бедности, от процветания, застоя или упадка страны, а остается неизменным во всех состояниях общества. Я постараюсь в дальнейшем выяснить все обстоятельства, от которых зависит сказанное соотношение. И в-четвертых, наконец, я постараюсь показать, каковы обстоятельства, регулирующие земельную ренту и в то же время повышающие или понижающие действительные цены тех разнообразных продуктов, которые производит земля.